Глава третья. О превратностях брака и высокой общественной морали. Счастье было. Конкретно в этой ванне. Огромной, даже больше той, что у нас стояла. Тем паче наша давно облезла, и водой, если и наполнялась, то давненько. А тут ванна сияла, краны тоже сияли. И всё-то вокруг сияло, было белым и чистым, чем внушало мне некоторые опасения. Я открыла краны и сонула палец под горячую струю, а потом, как ванна наполнилась, и залезла в воду. И просто лежала, чувствуя, как отмокает шкура. Кажется, даже придремала немного, но не так, чтобы сильно. Потом уже мылась, долго, натиралась душистыми мылами, какой-то фигнёй в банке, про которую сказали, что она для кожи. Пускай. Но чем дольше я лежала, тем сильнее остывала вода, а в голове появлялись мысли. Да разные мысли, большую частью о том, что Чарли новостям не обрадуется. Он ведь граф, сам делишный. И это я тут могу над графством его посмеиваться, а там, на востоке, Смеяться будут уже надо мной. Я даже высунулась, чтобы в зеркало поглядеть, чего явно делать не стоило. Из зеркала на меня поглядела смуглое да неприличие, еще немного, и с силу по цвету сравняюсь, девица с темными волосами и резкими чертами лица. Губы у нее были тонкими и большими. Помнится судейская дочка еще, мой рот жабьем обзывала. Нос с горбинкой... Глаза, глаза, пожалуй, что и ничего. А вот шея длинная, как у жирафа, которую я на картинке видела. И сама-то тощая, кости торчат. Кожа, кожа вон ниже шеи белая, и на руках тоже. И будь это я то ли перчатки одела, то ли вымазалась. А матушка ещё когда предупреждала, что приличные леди носят перчатки и маски от солнца. Носила бы, не помогла бы маска. Даже если загар отскоблить, все одно я останусь не совсем чтобы человеком. Может, не настолько, как Эдди, но коль приглядеться, то чувствуется во мне иная кровь. И вообще. С этой мыслью я нырнула в остывающую воду, под которой я сидела, пока хватило дыхания. А как закончилась, то вынырнула. «Хватит, Милли!» Сказала я своему отражению, стараясь подражать мамаше Мо, вот кто умел изгонять бесов, в том числе и трусости. Вовек в ванной не спрячешься, а вот волосы мыть надо, и мыло дважды. А они всё одно остались чёрными и спутанными. И белый мягкий халат, который единственно нашёлся из одежды, и обещал решить вопрос. Несколько не успокоил Я осторожно приоткрыла дверь и ничуть не удивилась, обнаружив графчика, графа, к кому уже стоит отнестись серьёзно. Он сидел на белом диванчике и глядел в пустую кружку. На кофейной гуще гадаешь? спросила я, потому что нужно было что-то сказать. Подозреваю, основное он узнал от Эдди, а я? Я стою с полотенцем на волосах. Мамаша Мо так закручивала, чтоб не просквозило. Тут, конечно, сквозняков нету, но с полотенцем всё одно как-то спокойнее. Скорее, думаю, злишься. Я не люблю недоговорок. Я бы вот злилась, если по-хорошему. Да и и должна бы. И странно, что не злюсь. Я ведь тоже не хотела замуж, но нет. Он покачал головой. Не чуть Саму должен был бы подумать. Эдди говорит, что всё не так страшно, что надо просто изучить клятву и и может что-нибудь придумаем, придумаем, соврал Чарльз. А я взяла и поверила. Там вода есть горячая, хорошо. Правда, одежды нет, но Эдди сказал, что купит на первое время, а потом уже сами. Как мы вообще сюда попали? Чарльз отвёл взгляд. А я вспомнила, что из той самой упомянутой одежды на мне только халат. И это как-то неудобно, что ли. Не в том смысле, что в халате, но просто вдруг подумалось, что он муж и вообще, а я в халате стою. Эдди привел, сказал, что если творится неладное, то лучше сюда. Тут место приличное, и хозяин с мастерами дружен, а стало быть, Лишь бы кто не сунится. Но дорого, да. Я застанала. Это ничего. Деньги не проблема. Ты, наверное, голодна, а я всё съел. Проснулся, знаешь, будто 3 дня как минимум ничего в рот не брал. Такой голод. Чарльз говорил нарочито бодро, и за бодростью этой угадывалась та же ложь и нежелание говорить о том, что и вправду важно. Наверное, в другой раз я бы согласилась, что если человек говорить не хочет, то оно и не надо. Думаешь, ничего не выйдет? Клятву обойти. И и вообще. Я подошла к креслу и забралась в него с ногами. В халат укуталась поплотнее. Может там или нет, но нечего пялиться. Не знаю. Чарльз выдохнул с облегчением. Но скорее всего, ты права. Не выйдет. И что теперь? Нет. Я не ждала, что он прямо сейчас возьмёт и ответит. Скажем, что несколько не расстроен, и вообще всю жизнь мечтала о таком вот браке. Или что влюбился в меня с первого взгляда, а потому тихо страдал, не надеясь на взаимность. В романах мужчины всегда страдают тихо. Теперь понятия не имею. Чарльз поскрёб шею. Как-нибудь уживёмся, надеюсь. И вообще, ты не самый худший вариант. Наверное, это можно было счесть комплиментом. Но за такой комплимент появилось острое желание дать в морду. Не худший? Я не хочу быть не худшим. А кто худший? Мрачно уточнила я. Чарльз задумался. Ну да, не так и просто выбрать. Лилиант Пендриксон уже бесит. дурацкое имя. Это кто? Дочь матушкиной подруги, которая наверняка истинная леди и вообще матушке нравится. А когда кто-то матушке нравится, это это серьёзно. Она милая девушка, но Чарльз щёлкнул пальцами. Совсем не такая, как ты. Женить хотели очень. А ты? А я сопротивлялся. И мы даже поругались с матушкой. Она обиделась. Ясно, а меня, увидев, обидится ещё больше. Я подавила тяжкий вздох. Милли, я не собираюсь тебя к чему-либо принуждать. И поверь, практически из любой ситуации можно найти выход. Главное, давай с первоочередной проблемы решим, а? Это какие? Ну, Чарльз загнул палец. отищем мою сестру. Придумаем, как её вытащить, и это чувство будет непросто. Ещё надо найти силу, и того типа, который дурит им головы. Невеста Орвуда, дочь орка, чужие артефакты. А их мы тоже искать станем, уточнила я на всякий случай, подумав, что и вправду. Чего это я о замужестве печалюсь? С такими планами Я вдевью раньше, чем привыкну к наличию мужа. Несомненно, мне кажется, всё это звенья одной цепи. Чарльз поскрёб шею. И извини. Вода горячая, тут не заканчивается. Я махнула в сторону ванны. Иди. А ты ведь оно же ж так неприятно. А Эдди, когда вернётся, не сказал вернулся братец ближе к ночи. Было он мрачным, злым даже, и ещё насквозь пропах улицей. Наут он кинул свёрток, в котором обнаружилась чистая белая рубаха и брюки, и даже корсаж, расшитый серебряными узорами. Завершал костюм узкий жилет с короткими в три четверти рукавами. Чарли, мой супруг поймал второй свёрток. Что сказать? Местный наряд из потёртой бурой кожи ему весьма даже идёт. Сразу вид такой вот стал серьёзный и с выражением лица сочетается. Даже облопленность в тему гармонирует, как сказала бы матушка, с общей потрёпанностью платья. Эдди же, плюхнувшись на низкое кресло, которое хрустнуло, но браться вес выдержало, сказал: "Странные дела туточки творятся". Он сцепил руки на животе. «Думаю, надо уходить и...» «В общем, я зашел в банк. Они сворачиваются». «Плохо». Чарльз покосился на меня. «А я что?» «Штаны пришлись в пору. Рубашка тоже. А вот корсаж я затягивать не стала». «Как-то оно...» «В заведении Бетти многие девицы его носят. Но она голая тела. У меня вроде на рубашке, А ощущение такое, будто на голое тело. И нечего глазеть. От наличия корсажа сисек у меня не прибыло. Ну, наверное. И я о том же. Подземники, что крысы, чуют неладное. Бордели закрыли. То есть, как это? Провели экспроприацию с целью освобождения невинно эксплуатируемых женщин. А тех перевели в работные дома. Но не всех. Сказывают, что где-то третья часть исчезла, а куда никто понятия не имеет. Среди бывших шлюх слухи ходят самые разные. Я подёрнула корсаж и пожалела, что не стала жакет набрасывать. Показалось будто жарко. Теперь и вправду чую, что жарко, аж просто не выносимо жарко. Думаешь, из-калеодарённых? А кого ещё? Но это «Очень и очень плохо. Стало быть, наш змеёныш сумел поладить с мастерами. А мастера тут закон». «О нём...» «Пока слухи. Один другого странней. Честно, если хотя бы половина правда, то тут все свихнулись. Может, действительно свихнулись, но нам от этого не легче. Никто не возьмётся за заказ». Эдди сжал кулак. «Одно дело». Воевать против чужака с амбициями. И совсем другое — идти против мастеров. Как бы он поморщился. Еще тут создали комитет нравственности. Чего, удивилась я. Они бы еще Лигу Трезвости придумали, в пару стало быть. Комитет, — буркнул Эдди, — нравственности, чтобы, значит, предотвратить преступления и защитить всех женщин. и по нему все женщины, которые незамужние, девицы там или вдовы, должны зарегистрироваться в этом вот комитете и туда обращаться, если вдруг понадобится помощь. Благие намерения, осторожно заметил Чарли, старательно отводя от меня взгляд. В жопе я видел такие благие намерения. Комитет вроде как собирается бороться за нравственность, а по тому найти каждой женщине в городе мужа. Ты же говорил, с этим-то как раз проблем нет. Может, тут найти несложно, если не совсем страшное. Другое дело, что в этот комитет можно и жалобу подать на недостойное поведение, и тогда случится разбирательство. Уже случалось, и несколько женщин были направлены на исправление. Это нормально? осторожно уточнил Чарльз. А сам-то как думаешь? Это ни черта не нормально. Здесь никогда-то никому не было дела до чужой морали или аморали. Эдди потер шею. А теперь ходят, выглядывают. И умные люди уже поняли, что к чему. На выезд теперь особое разрешение нужно. Не всех, а женщин. Чтоб, стало быть, не продавали их во внешний мир, где станут нещадно эксплуатировать. А... И рабов коснулась. Мужчин можно продавать, а женщины отныне под защитой. Такое вот глубокое, мать его за ногу, общественное благо. Точно, мать его за ногу. И мне это не нравится. Настолько, что прямо-таки тянет перчатки примерить, да ружье свое, с которым я уже, почитай, сроднилась, к груди прижать. Чарльз поглядел на меня, на Эдди, и опять на меня. Эм... Исправительное учреждение, где всех-то, что шлюх, что иных, кому не повезло, расположили не где-то там, а при башне мастера-основателя. Это плохо. Это очень плохо, согласился Эдди. Тем паче, что теперь белую часть города закрыли для посторонних, вроде как из соображений безопасности, и пускают туда Исключительно по особым приглашениям. В общем, денег понадобится больше, чем я думал. А помогут. Приглашение купить несложно. Всего-то десять тысяч и... Эдди замолчал. Проблема в другом. Мне тут намекнули, что тебя ищут. Меня? Ну, не лично тебя, но некоего молодого человека при деньгах. Рожью весьма с тобой похожего. Ну, с тобой прежним. Нынешняя твоя обгорелая, она как бы и другая. Так сразу и не скажешь, что ты это ты. Если ещё глаз подбить, то вообще хорошо будет. Пока давайте воздержимся. Я согласилась. Глаз подбить никогда не поздно. Да и сомневаюсь, что искать будут только по физии. Я-то помню, сколь мало портреты шерифу приходившие на нормальных людей похожи. «У них наверняка слепок имеется». Похоже, та же мысль пришла в голову и Чарли. Он потер подбородок. «И имя. Я ведь не прятался». «Думаю, что все и сразу». «Слепок, ладно. Это если попадусь куда, то сличать будут. Или в банке». «Подгорники с таким связываться не станут». Покачал головой Эдди. «Они репутацию блюдут». А если выплывет, что они клиента сдали? Нет, точно не станут. Он издал тяжкий вздох и сказал: "А вот жрец дело другое. Твою, а ведь и вправду, нам и в голову не пришло другие имена называть. И бумагу нам выпровели. И есть, конечно, небольшой шанс, что искать тебя в храме не станут, что просто разменётесь. Но тут такое дело, Благодаться на этот шанс не след. Именно Эдди покрутил в пальцах камушек. В общем, придётся переехать. Куда? К одному человеку. Он мне должен. Не выдаст. Кто ж его знает. Камушек выскользнул из пальцев и покатился по столу. Не должен, но сам понимаешь, тут такое дело. Кто живёт в городе, он не особо хочет связываться с мастерами. Это к живо можно в пустыне оказаться, или ещё где? Уточнять, где именно, Эдди не стал, а я не стала спрашивать. А что с приглашением? Кто пойдёт? Эдди поглядел на Чарли с упрёком. Я, конечно, говорят, там можно за сходную цену жену себе прикупить. Вот и поглядим. А то как-то оно нечестно выходит, что ты женатый, а я вот один однёшенник. Друзей в беде не бросают, вместе страдать будем. Вот ведь, а ещё брат называется.